Билет куплен на завтрашнее утро. У меня осталось еще немного времени, чтобы провести его в Санторини. И когда билет оказался у меня на руках, я поняла, что за сегодняшний день совершенно ничего не ела, и Джек отвел меня в местное кафе. Не скажу, что я фанат греческой кухни, но сейчас я была готова съесть абсолютно все и вся. Знаешь, что я придумал? Оповестил Джек да так, что я застыла с вилкой у рта. И, посмотрев на парня, поняла, что он снова что-то задумал. Что на этот раз? «Все мы в школе изучаем историю, так ведь?» «Ну, я что-то не могла уловить, на что он пытается намекнуть. Существует прошлое и будущее, и если с прошлым ничего уже поделать нельзя, то с будущим дела обстоят гораздо проще». «Что ты хочешь этим сказать?» «Все еще не понимала я. А то, что ты можешь оставить будущее себе послание, ну или кому-то другому...» Я продолжала буравить Джека вопросительным взглядом, пока он все-таки соизволил объяснить мне, что к чему. Я хочу, чтобы мы с тобой оставили капсулу времени. Ты серьёзно? — опишала я. — Зачем тебе это нужно? Я же уже сказал, и взгляд стал таким внимательным. Возможно, тебе понадобится какой-то совет в будущем, который тебе пригодится из прошлого. Либо в будущем капсула времени пригодится кому-то ещё, и это поможет ему или ей. Ну, хорошо. Вот только я совершенно не знаю, что туда вложить. — Не страшно. Оптимизм Джека, мне кажется, никогда не поколеблется. Я дам тебе пару часов и к вечеру жду на главной площади. Начнем творить. — Ох, Джек, что? Как же ты любишь всякие авантюры, — подметила я. — Ну, без этого скучно жить, ты не находишь? В ответ я лишь пожала плечами и снова принялась за поедание своего салата.